Голубь Самый жар, когда и девки прячутся, Хоть на дворе праздник, Когда не мелькают их зеленые, красные, Коноречные баски, А разве только из пыли порхнет в кусты воробей? Только ветер качает сумными соснами, Жаркий ветер, И пыльные вьюнки в поля провьются с дороги, Не тянулись вазы на дороге. Не проходил сельчанин, будто вымерло село. Такой покой, такое безлюдье, дрема такая, Повисли в солнечном блеске и треске кузнечиков. Только там, где к дороге бросились кучей домишки, Те, что поплоше до попагания, Из чайной неслись крики и песни. Испоганился придорожный народ Целебеевской. Люд постепеннее крепко насупился на эту часть нашего села. Супился поп, учительница, Иван Степанов, мужик богатый, и колченогой столяр. Пробегала дорога туда, мимо, мимо. За село пробегала, в поля, Убегала она вверх по склона равнины И терялась у самого неба, Потому что здесь припадало небо низко к селу. Там, за границей, будто бы за небом был Славный Лихов город. И оттуда виднелся корявый куст, Но из села казалось, что то темная странника фигурка, Бредущего на село одиноко. Шли года, а странник все шел, все шел, Не мог дойти он до людского жилья, Все грозился издали на село. В этот томительный час только, Из пологого лога, где была изба столяра, Столяр влезал на холмик, Приложивший руку к хворому своему лицу, Все высматривал вдаль по дороге. Не встает ли там пыль? Не приближается ли странник? Не несет ли Господь кого из гостей? Постоит, постоит столяр. Далья сна, все там струится. Нет никого. Опять в свое логово забирается столяр, Посидит-посидит в красном углу под образами. И опять ему не терпится, и опять выйдет на холмик. А пора уже чайничать. Уже стол ему накрыла босоногая матрена, Рябая баба, работница. Уже белая скатерть с каймой из красных петухов, С чашками, покрытыми росписью розанов, С хлебом, яйцами на столе. И уже дымит самовар, пора чайничать. Но с кем же чайничать, как не с гостем? А гостя все нет. И опять выйдет столяр Кудьяров на холмик. Далека дорога, даль ясна, и нет никого. Нет, кто-то есть, кто-то, наверное, приближается к селу. То не куст. Вот темненькая его фигурка. А вот рядом другая фигурка. И тоже темненькая. Скоро она спустится вниз. Ей, Матрена, гостей поджидай!» И Матрена уже суетится, шлепая от печки к столу здоровенными белыми ногами, безбровое рябой ее лицо, с глазами темными и алыми, С чуть дрожащими алыми губами, усмехается, Будто давно она уже ждет вестей издалечи. Она поглядывает на столяра, а столяр сидит молча, Не отвечает на взгляды глупой бабы. Ждет гостя. А вот и гость. И гость странный, нищий, Известный в округе. Абрам. То появится он в наших местах, Босой обходит села, усадьбы, И везде-то ему подадут, Кто краюху, кто яйца, кто копеечку. «Это все больше, господа, подавали деньгами. Кто просто накормит или пустит переночевать, а кто пригрозит цепным псом. А то вовсе скроется нищий, месяцами его не видать». Тогда встречали его далеко за Лиховым, видывали и за Москвой. Высокой, плечистой, кудластой, с темными спроситью волосами, падающими на плечи, с большим носом и узенькими раскосами, но хитрыми глазками. Он верно знал, с кого чем взять, как подойдет под окна, пропоет псалом грудным низким голосом, отбивая высокой палкой слова. Странная у него была палка, не то палка, не то дубина, Не то посох. Сам богатырь, Встреч в лесу, испугаешься, ну, как он дубиной своей хватит. Но что всего страннее, так это то, что на дубине его светилось оловянное изображение птицы-голубя. Ясное такое, серебряное. Но как нищего знали, Его нрав и его повадки знали, и то, как он играл с детьми, и как при случае сторожил лес, все знали, даже начальство, то и не побоялись бы его, в лесу повстречав, побоялись бы и народные. За Абрамом водился один только грех. Сиживал он часто в чайной, где выменивал на закуску и чай, Яйца и хлеб Сиживал и в городской пол пивной Сидит и молчит И все-то прислушивается Про него говорили, будто он знает подноготную всех И крестьян, и попов, и господ Кто куда поехал, кто что задумал Все знает Абрам Только неведомо Почему про него это так говорили? Сам-то он был молчаливый, мал с кем говорил, а когда спрашивали его о чем, отнекивался, говорил, ничего-то он не знает. Войдя в избу, перекрестился на образа Абрам, снял кожаную сумку да белую войлочную шляпу, которую дали ему господа и которую господа называют поганкой. Обнялись они с Кудеяровым, трижды поцеловались. Отвесил Абрам Матрёне низкий поклон, будто домовитой хозяйки, а та протянула ему свою руку как-то вперёд за скорузлыми сжатыми пальцами, запросто распоясался и сел чайничать с Матрёной и столяром, будто он и не нищий, а гость какой званый. И потому, как угощали странника, Вовсе нельзя было показать, что он нищий. Пили чай молча. Но вот уж выпиты чашки и опрокинутые, И тонко шипит самовар, выживая кого-то. кудиаров, столяр, тонко поднял мочало бороды И на нищего уставился той стороной лица, Которая будто говорила Я вот, ух, как! На что нищий, без слов понимавший столяра, подмигнул Матрёне. Что знаем, то знаем. Что там уж от своих таится? Матрёна стояла поодаль. В красной баске, подперев рукой бледное свое лицо, только дрогнули ее губы, да загадочно как-то... Сверкнули глаза. Она приложила палец к губам, и явственно у губ палец согнулся трижды. Кубы ее забормотали, и глаза опять так дивно сверкнули. Тогда столяр, сидевший в красном углу, уставился на нищего уже всем лицом, и все лицо выражало так что-то разводы какие-то, между тем, как рука его явственно простучала трижды и зачертила кресты по скатерти. Низко склонил голову нищий, как бы в согласии с тем, что видел, и скорее прошептал, чем проговорил. «Виде холубине». и все головы ниже еще склонили и помолчали. Потом столяр явственно произнес, «Видим, что и ты, друг наш, что видел ты и что ты слышал, что народ баит». «Погуторим, охотно», — подмигнул нищий и потащился рукой за пазуху. Скоро он вынул грязный листок в четверо сложной бумаге, развернул и стал читать. «От жонки смиренной, отцу и учителю нашему Митрию, кланяются тебе, братья и наши и сестры, не оставляй ты нас, отец и благодетель, молитвами, а еще тебе». Отцу, брата нашего, Абрама, сына Иванова, по прозвищу верный столб. А еще просим тебя, милостивец ты наш, верить всему брату во всем, как нам, верным твоим в дом и женам верил, так и ему, столбу Твоему, верь. А еще кланяется тебе Аннушка Голубятня. Елена, Фрол, Карп, да Иван, Огонь. А мой идол благоверный доселе еще ничего не знает. А травушкой, посланный тобой, пользую его отменно. А для чего сам, батюшка, знаешь? Молимся святу духу Господу в новой молельне, то есть в помещении банном. В те дни, как мой благоверный отлучается по уезду. Голубинин Желик, живописец пишет из братьей наших. А еще, не оставь ты, милостивец, Нас честными молитвами твоими. А еще, духинь твоей, продолжал нищий, кланясь Матрёне, Низкой мой поклон, верная твоя раба, Душенька твоя глубиная, Фёкла Еропегина».